рекурсивными правилами, много гораздо более широкого спектра. То есть не только словами, но ещё и числами. И, э, гораздо более широкого спектра нежели, э, если мы согласны с этим, нежели другие животные. И у других животных такая способность не взаимопроникая, э, что ли, до разных функций. В то время, как человек эти рекурсивные правила способен применять в разных сферах. Он их применяет при работе с языком, но он их применяет и для других э-э когнитивных задач. Животное, если рассчитывает свой полёт, так оно рассчитывает свой полёт тоже безпрочёт. Почему вы не содрогаетесь, если снова рассчитывает полёт? Заткнимо на них. Я хоть бы натка, оно летит. Я Все слова насчёт того, что оно ориентируется по звёздам, вызывает во мне ещё больший холодящий ужас. Ужас. Вы каким это сферам оно интересно? А почему мы не ориентируемся по звёздам? Вот я не умею. А они умеют. Ещё и долги говорят жуткие вещи, что очень часто эту стаю по небу ведёт за собой не самый опытный, что было бы менее ужасно, а самый молодой. Вот я бы хотела, чтобы мне кто-нибудь прокомментировал. Он знает куда летит. А зачем он еще туда летит? Мне говорят, потому что ему... или зачем угри, или там еще кто-нибудь плывут. плывут на другой конец земного шара. Говорят, потому что в это время там больше еды. А зачем они обратно тогда плывут? Мне скажите, потому что там так много еды. Почему они плывут обратно? Хочу, чтобы они меня внесли. И, и эти птицы, которые зато вперед болтаются, или макет вот привезла, э, э этот самый рисунок. Комский показывает из своей коллекции. Какой-то, э, э трака. Трака, наверное, ну, можно и трака. Та говорит пустыни, короче, про какой-то насекомое, живёт в пустыне. И это насекомое ходит по этой пустыне, в надежде найти что-нибудь наеть. И показана траектория его хождения по этой пустыне, потому что человек всегда там что-нибудь найдёршит, представляете. Всё вот так вот прихотливо вот так идёт Нашел что-то там засохшее, что он есть. Ничего смешного пока. А дальше опять потенящий ужас. А знаете, как он обратно идет? А вот так. Как ты наиболее сказал? Это дурак, что ли? Нет, это хорошо, но я хочу знать, как он вычислил эту дорогу. Здесь никакие вопросы, что это, запах там, ничего нет. Он здесь не ходил. Это что значит? Это значит, что вычислены эти штуки? Это значит, что не просто пространство, а искать очень хорошие, а отличные люди. Что-что? Он искал, а тема на сегодняшний раз ему было уже неинтересно. И он не искал секретарю. Нет, а как он узнал два типа публикации идти? А он уже случайно. Он это, он знал, а вот это это знал, когда его идти просто шерпу, он обретарит? Нет, а как он, а он этого, этого знал, искал? если он искал? Вот. Может быть, местность была знакома? Ну, это ничего себе. Бабочка летит куда-то, нашла там вкусную еду. Она летит обратно, прилетает, начинает танцевать в этом саду. В этом танце вопрос о семиотическом э, превосходстве человека. В этом танце закодировано, куда лететь точно, на каких цветах вкусно, на каких не вкусно. Огромная количество информации. Как она закодирована? Я спрашиваю, некоторые из этих бабочек особо э любящие вас пасти Они, прилетевшие, говорят, я вам завтра расскажу. Ложатся спать, спят, утром просыпаются и танцуют этот танец. Абсурдальный. Какого размера у неё мозг, я думаю, догадывается. Во-первых, как она закодировала, хочу узнать, в этот танец. Это сложнейший алгоритм. Во-вторых, она в каком-то месте, боюсь назвать его, хранила эту информацию, пока спала. Не, ну она же где-то была, эта информация. Ну, когда она куда-то ее положила, правильно, или нет? А теперь я хочу узнать, где у нее эти лопные доли, столь роскошные, которыми мы так гордимся, которые кодировали эту информацию. В общем, это я к тому, что не надо слишком много про себя думать. Короче говоря, мы к какой точке подходим? Мы подходим к страшной точке, что в некотором смысле мы находимся в зеркальной комнате, в которой... А мы окружены во всём, и всё остальное окружено во всём. Более того, всё ещё и преломляется. То есть нет ещё первого вида.